пуская в душную, нагревшуюся за день опочивальню свежеморской воздух. Южная ночь, тихая и теплая загадочно мерцала звездами, Сверкающий серебром месяц повис над заливом, заливая призрачным светом стоящие причалов суда. Вокруг одуряюще пахло сиренью и цветущими яблонями. Где-то совсем рядом пели цикады.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 безо всяких потрясений, благородный чин. Лениво жужжали под потолком залетевшие со двора жирные зеленые мухи, подрюмывали в углу стражники, сам Серг Визарди, фиолетовой судейской мантии и такого же цвета шапочки, гордо восседал за столом, взгляд в допрашиваемого злодея или свидетеля, не знамо, кем являлся чернявый,